Глава 23. Блондинка из Туркпредства. В прежней жизни я был совой, но в советской России пришлось становиться жаворонком. Вот и теперь Наталья дрыхнет, ей можно, а мне нужно пойти в кабинет, посмотреть скопившиеся за вчерашний вечер бумаги, почитать газеты. Так, что тут у нас? Счет на поставку рыбьего жира в количестве 30 тонн. Сколько? тысяч франков. Многовато, не кажется. Впрочем, берем. 100 тонн маргарина за 20 тысяч. Тоже надо подписываю. А здесь у нас кукурузная мука, доставленная аж из Аргентины. Надеюсь, жучок не завелся? Ладно, хрен с ним с жучком, а муку покупать надо. И что, все бумаги? А, так я еще вчера все посмотрел, подписал, эти остались вылеживаться». Вчера, кстати, принесла мне одного изобретателя, что предлагал купить новейшую методику уничтожения минных полей с помощью направленных взрывов. Правда, он не сказал, откуда должны происходить взрывы и кто же их должен направлять. Дескать, это и есть секрет, но он готов его открыть за каких-то 5 миллионов франков. С лестницы я его не спускал, но достаточно вежливо предложил обратиться к правительству Франции. Мол, так патриотичнее. Как говорил известный профессор, не читайте газет. Правда, он это сказал по поводу советских, но поверьте, французские и английские ничуть не лучше. Мало фактов, зато очень много пустопорожних слов, авторитетных мнений и идеологии. Беда лишь в том, что я по своей должности обязан читать свежую прессу. К тому же, своих газет уже давненько не видел. А надо знать, что творится на исторической родине. Газеты, английские вечерние и французские утренние ждут. А Светлана Николаевна золотой человек уже и кофе сварила. А что в английских газетах пишут? Увы, о Советской России там почти ничего не было. Хотя на днях упоминалось, что Британия собирается отправить в Норвегию свои военные корабли защищать дружественное королевство от советской угрозы. Где эта самая угроза для Норвегии не сказана? Уже с неделю пишут о концентрации войск ККК на северном направлении, не указывая впрочем конкретного места. Так, а что считать северным направлением? Северный фронт, где я немного повоевал это Архангельский Мурманск. Десанты Антанты там не высаживалось, это точно. Тогда что получается? Думается, кроме Финляндии ничем другим это быть не может. Финнов немного пододвинуть святое дело, нечего им границы поблизости от Петрограда устраивать. Подальше, еще подальше можно до Выборга, а лучше еще и за него, километров на 200. А с Норвегией из-за Шпицбергена мы воевать не станем, да и не сможем. Вот появится сильная база военно-морского флота РФСР, тогда поглядим. И что за советская угроза? Вон, в сегодняшнем номере Таймс часть депутатов выразили недоумение по поводу наглости норвежцев, собравшихся в нарушении всех норм международного права, установить четырехмильную охранную зону вместо трёхмильной. Мало того, парламентарии чрезвычайно возмущены тем фактом, что Норвегия задержала английский траулер на том основании, что эта территория принадлежит норвежской короне. О проблемах во взаимоотношениях Англии и Норвегии я знаю еще с Архангельска. Норвежские рыбаки ловят рыбу с небольших судов у самого побережья или недалеко от берегов. И их жизнь, жизнь их семей зависели от улова, от того, в каком количестве пришла рыба к берегу и пришла ли вообще английский траулерный рыболовный флот для простых рыбаков, скопищ шерветников и пиратов, зачищающих рыбные места и вытесняющих мелкие суденышки. Стало быть, английская доброта и желание оградить простых норвежцев от агрессии советской России это всего лишь прикрытие. А ведь придется Норвегии подчиниться Джону Булю. И охранную зону пододвинут, и присутствие английских траулеров неподалеку от своих берегов сглотнут. Кажется, с английской прессой все. Ничего интересного. А что там с французской? В автомобиле и информационных изданий, имеющихся во Франции, выбрать именно то, что вам нужно, чрезвычайно сложно. Посему я читаю Figaro и журнал Debat, де а иногда и Moniteur. потому что он в некотором роде отражает интересы нынешней правящей партии, а журнал иной раз содержит и аргументы оппонентов. Да и само название можно перевести как газета споров или дискуссионный листок. Figaro новостей из России почти нет. Вот разве что корреспондент из Варшавы сообщает, что польское правительство направило ноту мистеру Хью Г립ссону, полномочному посланнику Соединенных Штатов Польши по поводу вмешательства американских граждан во внутренние дела республики. А суть вмешательства любопытна. Один из американских нефтяных картелей начал вести переговоры с советским правительством о концессионной добыче нефти где-то в Скиднице или в Скиднице. Я не в раз понял, где это есть, но дальше написано, что где-то в Карпатах. Еще год назад я бы вытаращил глаза похлопал ими и спросил: "А что, в Карпатах есть нефть?" Но теперь-то знаю, что есть. Недавно смотрел данные по добыче нефти за 1909 год и к своему огромному удивлению обнаружил, что Австро-Венгрия давала давало 5% от мировой добычи нефти, и большая часть добычи приходилась на Прикарпатье. И метод изготовления керосина изобретен во Вольволе. Надо бы внимательнее запоминать карту полезных ископаемых СССР. Но где же все упомнить? Тем вот этих условных обозначений в глазах рябило. Железо черный треугольник, каменный горь – квадратик, а нефть, насколько помню, изображалась в виде вытянутой трапеции черного цвета. Значит, американцы подсуетились, хотят добывать нефть в Карпатах и уже договариваются с нашим правительством. А поляки, считающие Львов и прилегающие территории частью Польши, обиделись. Спрашивается, какой можно сделать вывод? Во-первых, мир с Польшей мы пока не заключили, и территория остается спорной. Во-вторых, иностранные государства восприняли новую экономическую политику всерьез. Это уже хорошо. В-третьих, а может, нафиг американцев, сами справимся? Или пока не справимся? Нет, скорее всего, пока не справимся. Значит, надо принимать помощь, делиться прибылью, а потом сделать ручкой. Мол, спасибо, до свидания. Да, а что ответил посол США в Польской Республике? Что и следовало ожидать. Соединенные Штаты не признают существование РСФСР, но не могут запретить гражданам США вести переговоры во имя собственных интересов. Америка свободная страна. Что еще интересного? Ага, любопытненько. В журнал ДДБА обсуждался вопрос: почему на французской бирже вдруг выросли котировки облигаций государственного займа Российской империи? Кто-то это связывает с обещанием советского правительства рассчитаться с долгами в самое ближайшее время. Но обращение к официальным представителям России в Париже, имевшихся в количестве трех человек: бывшему военному атташе Игнатьеву, послу временного правительства Маклакову и начальнику торгового представительства России Кустову. Первые два представителя что-то комментировать отказались, а в офисе третьего им ответили очень нелицеприятно и нецензурно. Интересно, когда это к нам обращались и кто им так отвечал? Точно не я. Выглянув из кабинета, позвал секретаршу. Светлана Николаевна, на минутку. Наша пламенная антисемитка тотчас же явилась. Хорошо, что без револьвера. Что, Олег Васильевич? Светлана Николаевна, а к нам обращались из французской газеты, поинтересовался я. Обращались, любезно ответила секретарша. Вчера позвонили по телефону, просили назначить встречу, но я отказала. А тут они принялись спрашивать, будут ли официальные комментарии по поводу уплаты советским правительством по французским кредитам. Но я ответила, что не знаю. И вообще мы частная фирма. Не наше дело обсуждать правительство и давать официальные комментарии. Но журналисты такие наглые, начали от меня чего-то требовать. но я их и по матушке, вздохнул я. Нет, что вы, как можно? Сделала честные глаза секретарша. Я их и всего-то попросила. Секретарша от чего-то замялась, но особого смущения не выразила. Пришлось подпустить металл в голос. Куда вы их попросили? Ну, я их попросила пойти в кулне. Кулне? Ни разу не слышал. Это на каком языке, Матюк? Заинтересовался я. Это не мат, товарищ Кустов. Кулна это женщина-рыба. На каком языке? У манси. Манси это народ такой, принялась объяснять женщина, но я ее опять перебил. Ну, я знаю, что манси это финно-угорская народность, проживающая в Сибири. Чего вы журналиста к рыбе послали? Так вы же сами нам приказали нецензурно французов не посылать. Вот я их и послала к кулне. Я посмотрел на Светлану Николаевну. Вообще-то я ее понимаю. Журналисты народ вредный и въедливый, кого угодно достанут. Но Светлана Николаевна хоть и подпольщица, борец с Колчаком, женщина интеллигентная, гимназию в Тобольске заканчивала. Светлана Николаевна, вы понимаете, в чем ваша главная ошибка? Поинтересовался я тихим, и стала быть очень противным голосом. Моя секретарша сделала вид, что ей стыдно, потупила голову и тоном нашкодившей, но очень хитрой старшеклассницы сказала: "Не смогла соблюсти революционную выдержку. Ответ неправильный", выдохнул я. "Тогда не понимаю", искренне призналась она. "Вина ваша не в том, что журналиста к рыбам отправили, а в том, что вы мне об этом не доложили. Я открываю газету, а там наши туркпредства упоминают. Оно нам надо?" Отобьюсь, конечно же, не в первый раз, но мне хотя бы знать, что же случилось в уверенном мне заведении. Вот, теперь поняла, осознала, кивнула Светлана Николаевна. Сама бы за такое своего подчиненного вздрючила. Призадумавшись, женщина хмыкнула. А ведь я поняла, от чего я вам не доложила. Сама когда-то принимала решение не посчитала нужным сообщать. И какое, придумаете, наказание? Выговор или полы? Ох уж эти полы. Понимаю, что где-то нехорошо поступил, приказав женщине мыть полы на парус с залетчиком. Но она сама виновата. Незачем было спорить с начальником, да еще в присутствии коллектива. Правда, в знак протеста перед начальником-самодуром, полы и окна в туркпредстве принялись мыть все женщины, включая Наталью, а также примкнувший к ним Александр Петрович. Если честно, мне было немного стыдно, но отменять свое решение я не стал. А иначе начнут по любому вопросу устраивать профсоюзные собрания. У меня не торг предство а этнографический музей имени князя Тенешева с лингвистическим уклоном, вздохнул я. И палывы не одна мыли, а вместе с трудовым коллективом, сплачивает знаете ли, физический труд. Только не говорите, блин, усмехнулась секретарша. Это тоже эвфемизм нехорошего слова. Вон Александр Петрович теперь чуть что, все блин, да блин, зато матом не кроет. усмехнулся я и спросил. И чего же это, как там ее кулмы, рыбой стало? Она поначалу была женщиной. ее хотел взять в жены болотный дух. Не помню, правда, как его имя, но она отказалась, охотно пояснила женщина. За это он ее в женщину-рыбу и превратил. Наш преподаватель этнографии увлекался, а я ему помогала. Кстати, мы в этнографические бюро анкеты отправляли и сообщение о манси. Я только махнул рукой. Подобрали мне сотрудников, Никит. Вон посылают журналистов к женщине-рыбе. Но хоть не на три буквы, и то ладно. И наказать-то как-нибудь надо. Ладно, на первый раз делаю вам замечание, решил я. Будем считать это издержками и недопониманием. Главное, что вы поняли, что поступили неправильно. Показалось мне или нет, но Светлана Николаевна вздохнула с облегчением. Мытья полов она бы не испугалась, но самодур начальник может и с работы выгнать. У нас ведь не государственная организация, а частная, и я снова быть не обязан печься о благополучии подчиненных». Олег Васильевич, если хотите, я вам могу переводы статей из газет сделать, предложила Светлана Николаевна. Я для Александра Васильевича работу делаю, но у меня ум за разум заходит. А что за работа? заинтересовался я. Товарищ Рутмистер к порученному делу отнесся очень серьезно. Закупил все монографии семейства Кюри, сборники статей и даже добыл подшивки старых журналов Nature со статьями Резерфорда. «На еще, хотя и считается научно-популярным журналом, но для невежд вроде меня сойдет. И для политбюро тоже. А еще он приобрел отчеты Академии наук со статьями физиков и журнал Физики и радио. Вот этим может и сами офисы заинтересоваться, и ученикам дать почитать. Лабораторные журналы и отчеты института Кюри, сообщила Светлана Николаевна, затем пожаловалась. А что я кое как перевела? А вот с лабораторными журналами плохо. Сплошные цифры, какие-то сокращения, да, увлекся Александр Васильевич, определенно. Вряд ли отчеты, а уж тем более лабораторные журналы поймет не специалист. А журналы, как мне кажется, и специалист не поймет. Но если уж раздобыл, не возвращать же обратно. Да, а зачем переводить-то было? Пусть на большой земле разбираются. Впрочем, книгочеев человек основательный. Видимо, хотел сделать предварительную оценку своих приобретений, а с языком не очень в ладах. Но он же как-то умудрился приобрести всю эту. Нет, пока не могу сказать, макулатура это или стоящие документы. Надо будет выяснить, у кого экс жандарм покупал отчёты. Этокина следить можно. Впрочем, книгочеев Волчаробитый должен принять меры предосторожности. Лабораторные журналы можно не переводить, приказал я секретарше. Скажите Александру Васильевичу, что он молодец. Пусть продолжает работать в том же духе и пусть он ко мне зайдет». А еще можно вопрос или просьбу? Стушевалась Светлана Николаевна. У вас нет ли какой-нибудь работы поинтереснее? Понимаю, я сюда секретаршей направлена, но скучно мне. Я бы не в ущерб основной работе. «Ишь ты, скучно ей. Того и гляди, попросится в помощь к Петровичу, создавать боевую группу и заготавливать оружие для разгрома обнаглевших контриков. Исаков хоть и шифруется, но от дам и сердца мелочи не ускользнут. Подумаю. Кивнул я, показывая, что секретарша может занять свое место в приемной. Когда Светлана Николаевна вышла, я призадумался. А ведь темная лошадка моя секретарша. Я знал, что она в прошлом подпольщица, была на связи с самим Смирновым, не с тем, что в Смоленске, а что руководил Всебюро ЦК РКПБ и организовывал борьбу против Колчака. Если подумать, именно товарищ Смирнов обеспечил для Тухачевского победу в Сибири. И похоже, что Светлана Николаевна не рядовая подпольщица. Разговорит, что сама когда-то принимала решение и что вздрючила бы подчиненного. Для руководящего работника перевод в секретарше – явное понижение. Но советское торгпредство в Париже это вам даже не канцелярия губкома партии, а что-то повыше. Девочки-машинистки Маша и Даша особый случай. Но все равно брали с расчетом, чтобы и французский язык знали, владели стенографией и на машинке печатали. Возможно, я уже начинаю страдать паранойей, но вполне возможно, что Светлана Николаевна представлена ко мне не просто как секретарша, а как наблюдатель. Вопрос только кем. Может, поручить Исакову выяснить, на кого работает да моего сердца? Нет, обидится бывший штабс-капитан, а мне от него еще работа нужна. Вернувшись к газетам, в расстройстве едва не упустил главную мысль. А почему на бирже растут котировки российских облигаций? И откуда вдруг слухи о выплате компенсаций? Слухи на пустом месте не возникают. Может, Франция собирается признавать Советскую Россию до юре? Как ни крути, де-факто они нас уже признали, чему свидетельством является и наша делегация, и наше нынешнее торкпредство. Так, что там еще пишут в газетах? А, едва не пропустил. Фигера. Снизу третьей страницы написано, что по эксклюзивным сведениям редакции, поступившим из авторитетных источников, близким ко второму бюро, в России наблюдается концентрация войск на северном направлении. Не менее ста тысяч человек в составе одной кавалерийской и трех сухопутных армий. А командующим туда назначен румын с фамилией Фраунзе. Нет, определенно у меня сегодня день лингвистики. Что за румын у нас с фамилией Фраунзе? Тфу, так это же Михаил Васильевич Фрунзе. Не иначе собрались воевать с Финляндией, а сейчас сосредотачиваем там силы и средства, да еще и назначили туда Фрунзе. В моей истории Михаил Васильевич брал Крым, затем воевал с Махно. Стало быть, в этой он станет сражаться с белофиннами. Интересно, а кто там начальником штаба? Если Петин, тогда финнам не позавидуешь. Так, это ладно. С боевыми действиями разберутся и без меня. А вот что за источники, близкие ко второму бюро? Впрочем, это тоже неважно. Журналисты всегда имеют собственные источники, и не обязательно это офицер оперативного управления. Сойдет и писарь. А важно, что второе бюро генерального штаба сухопутных сил Франции, откуда пришла информация. Это разведка за рубежом и контрразведка в воинских частях. Я не знаю, какие армии и сколько сил мы сосредоточили, но цифры вполне могут соответствовать реальным. А тут еще и количество армий указано, и фамилия командующего. Значит, что мне срочно требуется сделать? Все правильно, составить шифровку для Артузова, пусть проверяет. Пусть Артур Христианович ставит на уши особые отделы армии дивизий, в штабах копает. Может, я и перестраховываюсь, но проверить обязательно надо. С французами мы сейчас не воюем, но если Франция имеет такой источник информации, ой-ой-ой. А ведь информация эта свежая, стало быть, неснорочным поступала, а по-другому? Телеграф, радиосвязь. Есть вариант, что французы получили инфу от финнов. Реально? Нет, вряд ли. Или рано Артуру слать шифрограмму. Вдруг так случится, что все эти собственные источники во втором бюро обычная туфта журналистов. Эх, мне бы сейчас самому в Россию да заняться поисками крота или кротов. А что здесь я могу сделать? Ну, стоит хотя бы попытаться. Но телеграмму Артузову я всё-таки отобью. Мудрить не стану, только и заложу факты. Но и самим следует поработать. Понятное дело, самого крота мы не установим, но если выясним, что он имеется, уже неплохо. А кому поручить? Хм, а ведь у меня имеется доброволец, жаждавший настоящей работы. Светлана Николаевна поняла всё сходу и загорелась. Правда, она не знала с какого конца приступать. Жаль, что вы к полуребеню послали журналиста журнала ДДБ. А не из фигара Вздохнул я. Был бы повод прийти в редакцию извиниться. Олег Васильевич, вы гений. В каком смысле? спросил я с подозрением. Подсказали идею. Какая разница, кого я куда послала? Я женщина простая, глупая, могла перепутать. Приду в редакцию, скажу, что я из советского торгпредства и хочу извиниться. Подумаешь, перепутала. Я хотел сказать, мол, включила блондинку, но не стал. Нет еще в обиходе ни блондинок, ни чукчей.